Глава 12 До кафе они добираются с небольшим опозданием. К слову, ни вывеска, ни внутренний дизайн заведения не вызывает у Эленор ни малейшего признака узнавания. А вот администратору и официантам она, похоже, хорошо знакома. Ей приветливо улыбаются, обращаясь по имени, и любезно сопровождают к уединенному столику возле окна, где, поглядывая на часы, сидит Келли Хант. Она кажется немного напряженной, но, заметив приближающуюся Лин, расплывается в теплой улыбке. Обменявшись дежурными поцелуями, женщины заказывают бутылку красного вина и овощную тарелку. Вино предложила Келли, хотя Эленор долго сопротивлялась. «Тебе необходимо согреться и расслабиться», заявляет Келли. «Руки как ледышки». Накрывая ее ладони своими, мягко добавляет женщина. В светлых глазах читается неподдельное участие и уже знакомое беспокойство. Кто знает, как скоро ты решишься спуститься из своего замка. Поэтому мы просто обязаны сегодня напиться. Крису это не понравится. Неуверенно возражает Лин. Иногда надо ставить свои маленькие слабости выше желаний мужа. Неожиданно заявляет Келли. Эленор приходится прикусить язык, чтобы не ляпнуть о том, что ее маленькие слабости не такие уж маленькие и невинные. И у Криса есть весомый повод не доверять жене и контролировать каждый её шаг. В итоге Эллен раздается, и как только официант приносит заказ, первая тянется за бокалом. Она не пила алкоголь целую вечность, и не уверена, можно ли совмещать градусный напиток с лекарствами. Но чёрт с ними, терять ей больше нечего. Ну или это выдалось в этом году? Пригубив глоток красного вина, Келли ненадолго переводит взгляд за окно, где по-прежнему льёт серый промозглый дождь. Хорошо выглядишь. Но оделась не по погоде. Заключает она, снова сосредоточившись на Эллинор. Ещё не разобралась с гардеробом. Не узнаю ни одной вещи, не знаю, что где лежит. Это какой-то кошмар, Кел. Тяжело вздыхает Лин, заправляя за ухо выбившийся локон. Ничего так и не удалось вспомнить. Сочувственно спрашивает Келли. Лин несколько секунд колеблется, решая, с какого вопроса лучше начать. «Немного». Нерешительно отвечает Лин. Келли радостно улыбается, снова сжимая её ладони. «Это здорово, милая. Значит, процесс пошёл, и мы скоро тебя начнём узнавать». Оптимистично прогнозирует Кел. «А как Крис? Ты сказала ему?» «Нет». Качает головой Лин. И на лице женщины появляется настороженное выражение. «Я решила сначала поговорить с тобой». Точнее, это Тэм мне посоветовала. Запинаясь, продолжает Лин. О, мы можем пригласить Тэмзин к нам. Воодушевленно предлагает Келли. Её кабинет недалеко отсюда. Она будет рада присоединиться. Нет, Келл. В другой раз. Сдержанно протестует Эллинар. Насчёт узнавать меня. Вчера я выяснила, что оказывается, что у меня... «Я... смелее, милая. Это же я. Мне можешь сказать всё». Келли мягко подталкивает стушевавшуюся родственницу. «Я изменяла Кристоферу, и он в курсе». Сдавленно выдает Лин, и к её изумлению, вместо негодующей тирады и праведного возмущения, Келли расплывается в загадочной улыбке. «Элли...» Открою тебе секрет, но не так много красивых женщин умудряются перешагнуть десятилетний рубеж брака без тайных интрижек. Доверительно сообщает Келли Хант. От изумления у Лин едва глаза не вылезают из орбит. Выпей глоток вина. Легкомысленно смеется женщина. Ты бы себя сейчас видела. Я не вижу никакого повода для веселья, Кел. Мрачно отзывается Лин. А я не вижу никакой трагедии. Кристофер с тобой не развёлся, значит, можно оставить этот инцидент в прошлом. Рассуждает Келли. К тому же у тебя есть веское оправдание любым поступкам. Ты ничего не помнишь, а следовательно, ничего и не было. Заключает она, пожав плечами. Тебе-то откуда знать? Ты никогда не была замужем. Неожиданно выдаёт Лин с опозданием, понимая, что сморозила лишнего. «Извини, Келли». «Виновата бормочет Элинар». «Всё нормально, милая. Ты права». Заверяет её Кел. «Послушай, я не была замужем, но в моей жизни случалось много мужчин. Мой отказ от семьи был осознанным решением, поверь. Я никогда не нуждалась в мужском внимании. Мне его с лихвой хватало». «И я тоже должна признаться, почти у всех моих любовников... Была семья и дети, а я, как тебе известно, не могу иметь детей. Поэтому мы с тобой так и сблизились. Я носила ребёнка. Бросает Лин, повысив тон. Сердце бьётся так, словно вот-вот выскочит из груди. Я не бесплодна. Остаток фразы выжимается слезами в голосе. А вот это жестоко. Качает головой Келли. Но я тебя прощаю и продолжу мысль. Кристофер — мой единственный племянник. Я его люблю как родного сына, и об этом тебе тоже отлично известно. Он мне помогает с того момента, как встал на ноги. Знаешь, Лин, на зарплату библиотекаря особо не разгуляешься, а благодаря ему я ни в чем не нуждаюсь, ни от кого не завишу и могу позволить себе отпуск два раза в год. Но, милая... Каким бы замечательным, заботливым и щедрым не был Крис по отношению ко мне, я никогда не питала иллюзий на его счет. С ним бывает непросто, он упрямый и несгибаемый. Про таких говорят «вижу цель, не вижу преград». Прет, как танк, не прислушиваясь ни к кому. Самодур и диктатор. «Я лучше всех знаю, какой у Криса отвратительный характер, Элли» но именно этот характер позволил ему добиться многого в жизни. Именно этот характер ты увидела в нём, когда ушла в никуда из своего родительского дома, ушла не оглядываясь и не сомневаясь. Я права? Я никогда так не думала. Протестует Лин. Про отвратительный характер не соглашусь. Сейчас, да, он совсем не такой, каким я его запомнила, но, может быть, дело во мне... Элли. Терпеливо вздыхает Кел, ласково глядя на Эллинар. Ближе Криса у меня никого нет. Только ты. И как женщина я понимаю, почему в твоей жизни мог появиться другой мужчина. И я предупреждала Кристоферу, что постоянный контроль за каждым твоим шагом может дать обратную реакцию. Он запер тебя в стеклянном замке, как спящую красавицу, и решил, что спрятал ото всех соблазнов. А мы, женщины, как кошки, нуждаемся в ласке и свободе. Но ничего из этого он тебе не дал. Правда? Ты правда так думаешь? Хлюпая носом и наматывая сопли на салфетку, спрашивает Лин. Да, милая, правда. Уверенно кивает Келли. Но ты его любишь, а он любит тебя. И значит, вы найдете дорогу друг к другу. Ты считаешь, он всё ещё любит меня? Жалобно всхлипывает Эллинор, залпом опустошив бокал вина. «Ну, конечно!» Заверяет Кел. «Он зациклен на тебе. Только слепая этого не заметит. А Тем, Что Тэм?» Лицо Келли озадаченно вытягивается. «Она сказала, что я делилась с ней сомнениями на его счёт. Подозревала, что у него кто-то есть». Поэтому Темзина предложила мне поговорить с тобой на эту тему. Это неправда. Твердо заявляет Келли. У Кристофера вагон недостатков. Но одна единственная болезнь. И она носит твое имя. Он простил тебе измену. Какие еще нужны доказательства, чтобы поверить в его чувства? Я думала, если любишь по-настоящему, никогда не сможешь простить предательство. Глупости. Отмахивается Келли. «Ты такая наивная, хотя и не девочка давно. Предательство и измена не всегда одно и то же. У этого парня, у Дика...» Лин снова сбивается с мысли, чувствуя, как пара алкоголя ударяет в голову. «Это сложно объяснить. В моих воспоминаниях у Кристофера лицо этого курьера». Выдаёт она. Надеюсь, что Келли хоть что-то поймёт из озвученных путанных объяснений. А он курьер? Искренне удивляется Хант, совсем не на том акцентируя внимание. Я почему-то решила, что ты завела интрижку с шофёром. Он симпатичный и так пристально наблюдает за нами. Нет. Дик – доставщик еды из ресторана. И я подозреваю, что у нас была не случайная связь. Я почувствовала, что знаю его. А когда увидела Криса в день нашего провального юбилея, я не испытала ничего, кроме страха и желания сбежать как можно дальше от него. Хочешь сказать, вы недавно виделись с этим диком?» Стревоженно уточняет Келли. «Вчера он доставил нам обед из Массима». С трудом выдавила из себя Лин, чувствуя удушающий стыд. «Они с Крисом сцепились. Это было ужасно, Кел. Кристофер избил его». «Очень сильно. А потом ушёл. И... и...» Сдвинув брови, спрашивает Келли и больше не улыбается. «Дик сказал кое-что. Что сказал?» Сначала он спросил, действительно ли я его не помню или просто притворяюсь. А затем он сказал фразу, которая меня очень сильно напугала. «Что он сказал, Элли?» Настаивает Келли. «Мы три года готовились, чтобы освободить тебя, а теперь ты просто заявляешь, что не знаешь меня?» Бесцветным подавленным голосом цитирует Эринор. «О, Господи!» Прижав ладонь к груди, изумленно восклицает Келли. «Все оказывается куда серьезнее, чем я предполагала. Что мне со всем этим делать, Кел? Отчаянно заламывая руки, с мольбой спрашивает совета Лин. Я понятия не имею, что он имел в виду. Но ты же понимаешь, что я не могу взять и рассказать об этом Кристоферу. И не вздумай. Твердо отвечает Келли. Забудь, Эленор. Сотри из памяти и налаживай отношения с мужем. Этот парень, возможно, специально тебя обманывает, поняв, что ты не совсем здорова. Что ты знаешь о нем? Рассуждает она дальше. Элен полностью солидарна с ее предположениями. «Ничего, верно. И о его мотивах тоже. Поэтому просто живи дальше, Эль. Зачем ему меня обманывать?» – размышляет Лин. «Твой муж не бедный человек. Может быть, Дик хочет таким образом выманить у Кристофера отступные?» Пожав плечами, разводит руками Келли. «Об этом ты не подумала?» Лин опускает взгляд на свои нервно теребящие салфетку пальца. Скажи мне ещё кое-что, Кел. Нерешительно говорит Эллинор. Что угодно, милая. Пока я лежала в Святой Агате, кто-нибудь меня навещал? Произнесённый вслух вопрос освобождает её от неимоверной тяжести на душе. Нет. Без раздумий отвечает Келли. Почему? Подняв блестящий взгляд на тётку мужа, недоумевает Лин. «Ты не хотела никого видеть, Элли. Крис пытался с тобой поговорить, но ты кричала, что не знаешь его, что у тебя нет больше мужа. Твой доктор решила, что ваше общение лучше ограничить до тех пор, пока ты не восстановишься. Я вспомнила, что почему-то была очень зла на него». Нервно покусав губу, элинор вопросительно смотрит на Келли, излучающую доброту и сочувствие. «Так и было». С теплой улыбкой подтверждает Келли Хант. «Когда мы переживаем трудные времена, самым близким и родным всегда достается больше остальных. Нам кажется, что они не так сильно страдают, не понимают и недостаточно глубоко разделяют наши переживания. Мы злимся, если кто-то оказывается сильнее и стоически выдерживает удар, не упав на колени». Звучит дерьмово. Горько ухмыляется Эллинор, наполняя свой пустой бокал. Зато честно, Элли, ты не единственная, кто избавляется от боли, перекладывая вину за случившееся на самого родного и любящего человека. Подобное поведение свойственно многим. В чем я обвиняла Кристофера Кел? С замиранием сердца спрашивает Лин. Женщина тяжело вздыхает, но тем не менее смотрит на нее с материнской теплотой и пониманием. «Ты же знаешь, он не ладил с твоей семьёй. И, возможно...» Осторожно начинает Келли. «И тебе могло показаться, что их гибель не так затронула его, как тебя. Мне кажется, всё намного страшнее». Тряхнув головой, Лин делает большой глоток вина, чтобы промочить пересохшее горло. «Я обвиняла его в том, что это он их убил». Произносит Лин, вспомнив свои слова, брошенные невидимому собеседнику. Настоящий убийца сидит в тюрьме, Элинор. Только он виновен в трагедии. Строго произносит Келли, и обозначившиеся морщинки в уголках её глаз и губ выдают истинный возраст собеседницы. Тогда я этого не знала или не осознавала. Боже. Кел, как я могла причинить ему столько боли? Горько восклицает Элинор. Крис давно это пережил, милая. А сейчас тебе стоит сосредоточиться на том, чтобы исцелить его. Элли, девочка моя, некоторые ошибки мы совершаем, чтобы обрести опыт, извлечь уроки и получить возможность исправить. Философски заключает Келли Хант. Ты думаешь, у меня получится? С тоской смотрит в глаза Лин. Я думаю, ты должна постараться сделать всё, чтобы получилось. Всю обратную дорогу элинор провела в молчаливых размышлениях, переваривая эмоционально выпотрошивший её разговор с Келли, снова и снова перебирая в голове особо значимые фразы и испытывая глубокую благодарность к тётке мужа. Лин никак не ожидала такого понимания, сочувствия и искренней поддержки после всех откровенных признаний, что сделала сегодня. Стало ли ей легче? Нет, совсем нет. Скорее стыдно. Боже, как же стыдно! И страшно, когда не узнаешь себя, не понимаешь себя, не прощаешь. Лин не заслужила любовь к Элли, но она почему-то верит в нее и прощает. И Крис. Крис делает то же самое. Ты никогда не разочаруешь меня, Эль. Ни в одном из твоих кошмаров. Неужели он сказал правду? Неужели бывает такая слепая любовь? Смогла бы она так же любить и прощать, как Кристофер? Лин не знала точного ответа на этот вопрос но что-то внутри кричало, что нет. Никогда. Она бы вырезалась кровью, лишилась сердца, но не простила. «Мы подъезжаем, миссис Хант!» Тактично сообщает Дональд. Выглянув в окно, Эленор устремляет взор на светящийся стеклянный дворец на холме, омываемым холодными водами озера, величественный, уникальный, завораживающий необычной кристаллической формой и четкими геометрическими линиями. Совершенный дом для красивого и одинокого чудовища. Ее сердце сжимается от необъяснимой тоски. Стоит вспомнить черты лица мужа. Озера плавящейся ртути. Мерцающие светлячки в темной бездне зрачков. Плотно сжатые губы и божественное тело, не знающее усталости и пресыщения. Ее дети совершенно не похожи на него. Ее дети не похожи на него. Ее дети. И она никогда не сможет забыть об этом. Элинархан сбежала из своего заколдованного замка, чтобы получить ответы, но, вернувшись, поняла, что запуталась еще сильнее.